треугольник. И если выбрать геометрическую фигуру, которая отражала бы всё сделанное человечеством в области техники, это несомненно квадрат или прямоугольник. Любит человек прямой угол, любит и всё. А здесь треугольник. Пчёлы строят шестиугольные соты. Это ближе к треугольнику. Дэриан считает, что нас ждёт рой космических насекомых. Могли бы пчёлы построить соты размером с Луну. Объект явно искусственного происхождения, это и доказывать не нужно, достаточно на него взглянуть. Ажурная решётка, больше всего напоминающая модель кристалла, как их любят делать учителя химии. И шариков из спичек. Спички образуют треугольники, все одинаковые, со стороной метров 10. Шарики метровые, тёмно-коричневые. Куда бы ни посмотрел, уходящие вдаль треугольные колодцы. Тягатине совсем слабая, но присутствует, помогает ориентироваться. Кора говорит, что белые соединители напоминают ей не спички, а сухожилия, как картинки в медицинском атласе, особенно в местах соединения с шариками, словно сухожилия с костью соединяются. Присматриваюсь и передергиваюсь. Она права. Как ни странно, наш треугольный со всех сторон катер вписывается в местный пейзаж. Надо будет Тимура поподробнее расспросить, почему он выбрал Tet Raider. Не связано ли это с чудником? Мириван и Мериту прижались шлемами к шарику с разных сторон и довольный Доннельди переговариваются, делают друг другу знаки. Отталкиваясь от шаров и перемычек, подлетают к нам. Что-нибудь обнаружили? Отец Он попискивает. Сначала часто, потом все реже и реже. Ты не слышишь? Нет, полный Бетховен. Жаль. Они все, кто попискивает, кто пощелкивает, кто чаще, кто реже. И знаешь, отец, это направленные передачи. Вот отсюда слышно, а отсюда она смещается вокруг шара над четверть оборота. Нет. Направленная передача. Ну и передача. Как только узнаю, что такое возможно, в голове тут же начинают возникать варианты построения передатчика. Бракую их один за другим. Не остаётся ни одного. М да. Это надо обмозговать. Оттолкиваясь лапами от шаров и перемычек, плыву к катеру. Он висит на антигравах метрах в 20 над верхним слоем шаров из люка на всякий случай свисает верёвка со узлами излишняя предосторожность мирямы и так ловко запрыгивают даже не используя реактивные ранцы